Глава 16. Замыслы Божьи. Сон во сне. После смерти Вирджинии Марии Луизы Шью поставила по диагноз мозговая лихорадка, вызванная крайними душевными и телесными страданиями, и его усилиями по обеспечению едой, лекарствами и утешениями умирающей жены. В течение 1847 года он восстанавливал силы под присмотром Шью и Марии Клем. Он написал Улялюм, жуткое, сложное, траурное стихотворение о путешествии лунатика по лесу с привидениями, посвящённому небесным механизмам и новорождённой звездой. И когда эта ночь понемногу пригласила огни в небесах, огоньки и огни в небесах озарил странным светом дорогу, серп А двух из палинских рогах серп навис в тёмном небе двурога, дивный призрак развеявший страх, серп Астарты сияя двурога, прогоняя сомнения и страх. Наворождённую туманная звезда ведёт полубессознательного оратора к могиле у лялюм, его любви, его свету, умерший за год до этого. Оже в 1847 году друзья застали по Фортхему в решительном настроении. Мэри Бронсон, приехавшая с отцом, профессором Элоквенсии, ожидала увидеть его мрачным и меланхоличным, но вместо этого встретила мистера Пов в саду, очень красивого и элегантного на вид джентльмена. Он приветствовал нас с спокойной, сердечной и изящной вежливостью, что плохо сочеталось с моим воображаемым мрачным поэтом. Смею сказать, что я изумилась, потому что, подняв глаза, увидела на его лице забавный взгляд. Разговорテゴтел к навязчивым идеям По. После ужина мы все гуляли по берегу Бронкса. Мистер По много и хорошо говорил о творчестве, под светскими любезностями, По оставался скорбящим и опустошённым. Он бродил среди пейзажа, чередующего суровые, каменистые скалы и живописные луга, лишь недавно пронизанные железной дорогой, наполненные призрачной живостью. В его новых стихах пульсировало измождённое, измученное чувство печали и паники. Я стою на берегу, борю взором стерегу и держу в руках своих горсть песчинок золотых. Как они ласкают взгляд, как их мало, как скользят всё меж пальцев вниз к волне, глубине, на горе мне, как их бег мне задержать, как сильнее руки сжать, сохранится ль хоть одна, или всё возьмёт волна, или то, что зримо мне, всё есть только сон во сне. что выживет в бушующих бурях этой короткой жизни. Есть ли череда катастроф, вызванна провидением, то как могло божество, создавшее её, быть благосклонным, а его вселенная гармоничной. Опираясь на годы размышлений и чтения, по начал работу над своей космологической лекцией Вселенная, которая вылилась в книгу Эврика. космические столкновения. О вышел на бушующую арену. В течение предыдущих 3 лет политическая и региональная напряжённость грозила взрывом. Противостояние между рабовладельческой державой и противниками рабства ужесточилось, усугубляемое всё большей привязанностью нации к королю Хлопку. Выборы 1844 года, приведшие к власти полка Ратифицировали дальнейшую военную экспансию на запад и открыли Техас для плантаций. Полк спровоцировал войну с Мексикой, захват земель, осуществлённый под ложными предлогами. Теперь нация простиралась от Атлантики до Тихого океана, чего бы это ни стоило с точки зрения общественного прелечия и жизни. Война велась на основе пророчеств о судьбе манифеста. Религиозный энтузиазм также подпитывал страхи и надежды перед концом света. Все более воинственное крыло аболиционизма во главе с Уильямом Лойдом Гаррисоном претендовало на авторитет выше законов общества, горячо желая покончить с социальной системой, зависящей от греха и жестокости. Генри Дэвид Торо, посаженный в тюрьму в 1846 году за отказ платить налоги за мексиканскую войну провозгласил право на неповиновение несправедливому правительству. В этой суматохе новые космологи боролись за внимание общественности. Наставник Торо, Эмерсон, объединил научные факты с чувством живой и сознательной природы, вдохновлённой Александром фон Гумбольдтом, сpитуализмом и пантеизмом натурфилософии. Философы-визионеры, такие как френомагнетисты, Сведенбергиани и фурьеристы подкрепляли аргументы в пользу грядущего мира фактами из физиологии, метеорологии и физики. Многие, как Эндрю Джексон Дэвис, основывали свой авторитет на личных знаниях, полученных за пределами обычного опыта. Ужасная концепция следов Независимо от того, понималась ли она как деистская, материалистическая или пантеистическая, всё ещё скандализировала набожных людей своим убедительным изображением вселенной как автономно развивающейся машина. Только в 1884 году было установлено, что её автором является эдинбургский издатель Роберт Чемберс. Через 13 лет после его смерти Споры, разгоревшиеся вокруг этой книги, ясно показали Биччу, Генри и Пирсу настоятельную необходимость провести в научных вопросах границу между шарлатанами и людьми с проверенной репутацией и обеспечить их авторитет как экспертов. Некоторая помощь пришла из-за рубежа. В 1846 году на английском языке вышли первые два тома Гумбольдта Космос. Блестящей прозой и глубокими познаниями пожилой государственный деятель науки неотразимо доказывал интеллектуальное, эмпирическое и эстетическое единство мира природы, открытое наукой. Гумбольдт представил небулярную гипотезу лишь в предварительном порядке. Вселенная была достаточно удивительной и без дополнительных диких спекуляций. Джозеф Геннери заставил одного из своих студентов приобрести Космос. Автор следов понимает только литературу науки, сказал он ему, в то время как барон Гумбольдт постигает науку науки. По опубликовал перевод немецкой рецензии на Космос в The Broadway Journal. Её автор надеялся, что энтузиазм по поводу этой работы укрепит вкус к возвышенному в естественных науках, избежав при этом геологического конфликта. Швейцарский натуралист Луи Агассис, протеже Гумбольдта и Кювье, был приглашён в Бостон в 1846 году для чтения лекций по геологии и естественной истории. Агассис продолжил борьбу Кювье против нечестивой доктрины и трансмутации видов. Выступая перед большими аудиториями, сначала в Кембридже, а вскоре и в других городах, он резко отверг Следы как книгу, о которой много говорят, но которую он считает недостойной внимания любого серьёзного учёного. Эйс Грей, самый ярыстный американский оппонент Селедов, оценил лекции Агассиса как самое оригинальное и фундаментальное опровержение материализма, которое он когда-либо слышал. Энергичный, с массивной грудью и очаровательным французским акцентом, Агассис получил приглашение остаться в качестве преподавателя в недавно открытой Гарвардской научной школе Лоуренса. Он отправился в турне, чтобы познакомиться с выдающимися учёными своей родины. в Филадельфии он сблизился с Сэмюэлем Мортоном, которого полностью убедила теория коллекционера черепов о том, что человеческие расы представляют собой отдельные виды, причём белые европейцы стоят выше всех остальных. В Вашингтоне Бэйч тепло принял Агассиса в свой внутренний круг элитных реформаторов науки наряду с Генри и Пирсом. В сентябре 1847 года Агассис выступил в качестве главного лектора на восьмом ежегодном собрании Ассоциации американских геологов и натуралистов, которое проходило в том году в Бостоне. Геологи были в приподнятом настроении, а газета Daily Journal сообщила о большом количестве новых членов, недавно вступивших в ассоциацию в связи с её реорганизацией. Агассис прочитал три лекции и доказывал, несмотря на ошибки Национального института в Вашингтоне, преимущество Национальной научной организации. В том же году Джозеф Генри впервые посетил ААГН. Он уже не был простым профессором, теперь он обладал необычайным научным авторитетом. В 1846 году комитет Конгресса, в который входил и Бейч, решил, что завещенные Джеймсом Смитсоном 500.000 долларов будут использованы для основания Смитсоновского института и назначил Джозефа Генри его директором. Хотя Генри опасался политики, он ухватился за эту возможность и попытался сосредоточить учреждение на исследованиях, а не на распространении знаний, и увести его от таких привлекательных для толпы предприятий, как национальный институт или музей. Вскоре Генри привлёк Джеймса Эспи. чтобы сделать Смиценовский институт центром телеграфной сети, собирающей метеорологические сводки и отслеживающей погоду в стране, предшественник национальной метеорологической службы. Бэйч, который неустанно маневрировал, добиваясь назначения Генри, заявил Персу: Наука торжествует в связи с изображением Джозефа Генри. Концепция реформаторов о федеральной структуре американской науки, создании эксклюзивных институтов для сбора фактов с использованием стандартных мер, процедур и инструментов, в конечном итоге объединяющих факты в общие законы, укоренялась в государстве и оплачивалась из государственных средств. Они также продвигали свои амбиции, стремясь на равных конкурировать с европейскими учёными. В течение 1847 года Пирс работал над расчётами наблюдаемых положений Нептуна, отдалённой планеты, впервые обнаруженной за год до этого. Открытие прославляли как захватывающую демонстрацию силы математической теории. Его величина и точное место на небесах определены из чисто теоретических соображений. Спор о приоритете возник между французскими и английскими учёными. Урбан Леверье, астроном Парижской обсерватории, первым заявил о визуальном подтверждении с помощью коллеги из Берлина Иоганна Галля. Но молодой британский математик Джон Кауч Адамс независимо предсказал местоположение Нептуна почти в том же месте. Пирс бестрашно заявил о спорности вопроса, поскольку открытие являлось случайным. По его расчётам, подкреплённым расчётами сэрса Кука Уокера, протеже Бейча в военно-морской обсерватории, Ливерье и Адамс значительно ошиблись в установлении орбиты Нептуна. то, что планета проходит через предсказанный ими регион, оказалось счастливой случайностью. Когда Пирс устоял против гневного опровержения Леверье, напечатанного в Sedereal Messenger, Ормс Биничлэйс Грей поздравил его. Как ревнитель высших интересов и характер американской науки и американских савантов, я искренне вас благодарю. Однако Пирс, Бейч и Генри по-прежнему видели своих главных врагов не в Париже или Гринвиче, а у себя на родине. Они понимали, что шарлатаны и мошенники от популярной науки поддерживают жаждущую аудиторию, в то время как научная романтика Следовов оставалась опасным вызовом. Как сообщали бостонские газеты, на встрече ассоциации в 1847 году Пирс зачитал письмо У. К. Бонда, Директор новой астрономической обсерватории Гарварда, Левиафан Лорд Росса, мне дал окончательного разрешения туманности Ориона. Но 22 сентября 1847 года Бонд направил новый телескоп Гарварда, самый большой в Америке, на созвездие, в результате чего стало ясно, что центральное скопление туманности это яркие точки света, с окулярным доказательством того, что туманность состоит из звёзд. Они облаков газа, Пирс объявил о неспособности небулярной гипотезы продвинуть астрономию. Пирс использовал платформу ААГН, Объединённый голос истинных людей науки, передаваемый через прессу, для того, чтобы распутать следы, потянув за центральную нить. Теперь, занимая авторитетное положение в Смитсоновском институте научных исследований, Джозеф Генри наконец признал: пришло время, когда мы должны обрести научный дух. Страна была готова, и учёные нуждались в трибунале, чтобы подавить шарлатанство и отразить удары по их единству и авторитету. Члены ААГН решили, что на следующем собрании они примут новое, более благородное и всеобъемлющее название Американская ассоциация содействия развитию науки. Той осенью в уединении Форт-Хэмми пописал свою самую амбициозную научную работу. "Я иду на поправку", сказал он другу. К январю 1848 года поготовился к поездке для сбора подписчиков на The Stylus, начав с лекции в Нью-Йорке. Он обратился к адвокату Генри Чапину за помощью в этой попытке вновь утвердиться. Взяв взаймы 15 долларов, он забронировал лекционный зал в библиотеке Нью-Йоркского общества. Я с оптимизмом думаю, что могу рассчитывать на аудиторию в 3-4 сотни человек. 22 января пообъявил название лекции Вселенная. Извещения о выступлении по появились в Home Journal Willisona. в иммен пост Брайнта и даже в Филадельфии. Вечер 3 февраля выдался холодным и сырым. Из-за грозы большинство людей остались дома. Тем не менее, к 60 с лишним человек слушались с напряжённым вниманием, пока мистер По приковывал внимание аудитории к своей теме. Интуитивные скачки Он затронул колоссальную тему. Он будет говорить о физической, метафизической и математической, материальной и духовной вселенной, о сущности происхождения, создания нынешним состоянием и судьбе. Чтобы обозначить курс, он объявил общую тему. В начальном единстве первого существа заключается вторичная причина всего и всех, со зародышем их неизбежного уничтожения. Затем он пригласил аудиторию присоединиться к нему в мыслительном эксперименте. В последней книге Гумбольдт "Космос", сказал он, показана связь между законами каждой области природы. Однако Гумбольдт представляет предмет не в его личной цельности, а в его общности. Но как бы ни была превосходна сжатость, с которой он рассмотрел каждую отдельную точку своей области, простая множественность этих рассматриваемых точек обуславливает обилие подробностей, и таким образом закрученность мысли, каковая исключает всякий личный, самоотдельный характер впечатления. По предложил более эффективную концептуальную технологию. Он перенёс свою аудиторию на край древнего вулкана. Тот, кто с вершины этны устремит свои глаза кругом, впечатлится главным образом размахом и разностию раскрывшейся картины. Лишь быстро крутясь на своих пятках, смог бы он надеяться постичь панораму возвышенности и её единство. Но так как на вершине Этны никакому человеку не приходила мысль крутиться на своих пятках, никто никогда и не вобрал в свой мозг полную единственность перспективы. И таким образом, с другой стороны, какие бы соображения ни заключались в этой единственности, они ещё не имеют действительного существования для человечества. Чтобы постичь уникальность перспективы, он представлял себе мысленное кружение на пятках. вращаться как вершина или кружиться как калейдоскоп или фенокистископ Оптическая игрушка, создающая иллюзию движения с открытыми глазами. В этом стремительном вращении вокруг центральной точки детали исчезают совсем, а крупные объекты сливаются в одно целое. Прежде чем его слушатели смогли восстановить душевное равновесие, он снова прыгнул в будущее. Он достал письмо от 2848 года, которое, по его словам, он нашёл в Mare Tenebrarum, тёмном море. месте за пределами известных континентов на древних картах. Автор письма, антиквар, во время путешествия на скоростном воздушном шаре по континентальной империи Канадао, она нашла время, чтобы поделиться своими недавними открытиями о причудливых цивилизациях прошлого. Эти странные люди XIX века были убеждены, что существует только две практически применимые дороги к истине: одна априорная или дедуктивная дорога, которая начинается с общих законов или аксиом, и на их основе открываются следствия. Другая индуктивная наблюдение, анализ и классификация фактов и организации в их общие законы. Обе эти узкие кривые дорожки замедляли умственное движение. Настоящий научный прогресс, знали все в 1848 году, достигается скачками, кажущимися интуитивными. Душа ничего не любит с такой силой, как воспарять в регионах безграничной интуиции. В том далёком прошлом последователи Борова или Бэккона привозносили проницательных людей, робких и усколобых искателей и торговцев ничтожными фактами. Другая школа последователи Бараха или Аристотеля. Априористы не понимали, что аксиомы никогда не существовали и не могут существовать вообще. Они были достаточно глупы, чтобы верить, например, в то, что древний мельничный конь JS Mill называл аксиоматическим принципом непротиворечия, что, например, дерево должно быть либо деревом, либо не деревом. Автор письма знал, что в зависимости от точки зрения человека два противоречивых мнения могут быть одновременно истинными. То, что дерево может быть и деревом, и не деревом, это идея, которой могут придаваться ангелы или демоны. Вместо этого антиквар восхвалял величественный путь последовательности, по которому движутся взаимодополняющие факты, догадки и интуиция. Это метод единственных истинных мыслителей, образованных людей с пылким воображением. Это был метод Иоганна Кеплера, платонического астронома XVII века, чьи законы планетарного движения установили фиксированное отношение между планетарными орбитами. Кеплер открыл свои законы частично во сне, после чего последовали интуитивные и образные скачки. Она восхищалась такими мыслителями, как Кеплер, потому что они спекулируют и теоретизируют, а их теории лишь корректируются, сокращаются, просеиваются, малу по малу очищаются от мусора несоответствий, пока наконец не становится очевидной необременительная последовательность, абсолютная и неоспоримая истина. Интуиция Кеплера была хорошо информированной и логичной, но быстрой. Результат дедукции или индукции, чьи процессы настолько теневые, что ускользнули от его сознания. Это метод криптологов, расшифровщиков золотого секрета египтян. Если бы Кеплера спросили о его методе, он бы ответил: "Я ничего не знаю о маршрутах, но я знаю механизм вселенной". Вот он. Стартовые импульсы по У насилия его слушателей на далёкие воображаемые смотровые площадки, с которых Нью-Йорк 1848 года начинал казаться странным. Промчавшись мимо современных учёных, однодомных, однобоких и хромоногих, по прочерчивал новую временную линию, соединяющую древний Египет, Кеплера и будущее, ставя на этом пути свою собственную работу в качестве ориентира. замысел. Теперь по перешёл к своему общему замыслу Вселенной. Он изложил две основные концепции: бесконечность и Бог. Оба они представляют собой теневую и зыбкую область, то сжимающуюся, то раздувающуюся под воздействием колеблющейся энергии воображения. В бесконечном пространстве находится Вселенная звёзд, ограниченная сфера, населённая материей. созданное чистым духом или божеством из ничего по его воле. Но в своём первоначальном состоянии материя имела форму совершенно единой, недифференцированной сущности, первозданной частицы. Под воздействием божественного импульса эта частица взорвалась, и в мгновение ока мельчайшие атомы материи распространились по всей вселенной звёзд. Принцип и цель этой быстрой эманации материи множественность из единства, разнообразие из одинаковости, неоднородность из однородности, сложность из простоты. Это рассеянное состояние материи и является ненормальным. Частицы жаждут вернуться к своему потерянному родителю, той первой частице, к которой они всё ещё принадлежат, к своему нормальному состоянию. Их стремление к единству принимает материальную форму. Это сила притяжения, объяснённая Ньютоном, как гравитация, стремление материи к материи. Но желание частиц не может быть удовлетворено сразу. Ему противостоит нечто разделительное, сопротивляющееся сила. Это духовный эфир, понимаемый то как тепло, то как магнетизм или электричество. Это также определяющий фактор феноменов жизненной силы, сознания и мысли. Итак, таковы две основные составляющие вселенной: притяжение, отождествляемое с гравитацией и материей, и отталкивание, отождествляемое с эфиром, электричеством, жизнью, разумом и духом. Других принципов не существует. После первой диффузии каждый атом устремляется к другим. То тут, то там, они сбиваются в массы, скорость вращения которых растёт по мере их увеличения, образуя клубящиеся облака рассеянной материи или туманности. Как и в nebularной гипотезе Лапласа, по мере конденсации каждая масса отбрасывает свой внешний слой, образуя кольцо материи. И эти кольца конденсируются во вращающиеся планеты. Ядро туманности сгущается в горячее солнце. Однако процессу конденсации материи постоянно противостоит сопротивляющаяся электрическая сила. Без неё все тела сразу бы разрушились. И вернувшись к исходной частице, в нынешнем состоянии вселенские скопления материи, тела, планеты, солнечные системы тянутся к своим центрам и друг к другу к абсолютной коалиции, а сила отталкивания толкает в противоположном направлении к связи и различию. Все тела, объяснял По, представляют собой простое собрание большего или меньшего количества различий. Изближение любых двух различий приводит к возникновению электричества. Когда притяжение сводит вместе разрозненные части материи, они образуют новые отношения и новые различия. И в результате возникает большее сопротивление, больше электричества. Всё существование сопряжено с борьбой между притяжением и отталкиванием материи и духом. В конце концов баланс между этими двумя великими силами нарушится. Электрическое отталкивание будет побеждено гравитационным притяжением. Луны станут врезаться в планеты, планеты в Солнце. Мириады ныне существующих звёзд небосвода сольются в почти бесконечно превосходящие сферы. В этот момент, в середине постижимых бездн, появится сверкающее, невообразимое солнце. Климатическое великолепие и новый генезис, предвещающий великий конец. Эти мегазвёзды мчатся вместе, и вот с электрической скоростью в миллион раз большей, пропорциональной их растущему размеру и их страсти к единству, величественные остатки племени звёзд вспыхивают наконец в общих объятиях. В этой неизбежной катастрофе останется только один материальный шар из шаров. Это неизмеримая, абсолютно плотная частица материи достигнет своего объекта. там, где нет частей, а только абсолютное единство, не может быть никаких различий. Вещество в конечности, изгнавший эфир, возвратится в абсолютное единство. Тогда оно, говоря в данный миг парадоксально, будет веществом без притяжения, без отталкивания, другими словами, веществом без вещества. Другими словами, опять же, более не веществом. Полный восстановленный первичный шар сразу же погрузится в то ничто, которое для всех конечных восприятий должно быть единством. Совершенная реализация единства является целью всех различий и отношений, кульминацией бытия, неотличимой от пустоты. Метафизический занавес опустился. Bis Но оставался ещё один акт. По напомнил своим слушателям о великом законе периодичности и позволил себе ещё одну надежду. Процессы, которые мы здесь осмелились созерцать, будут возобновляться вечно и вечно и вечно, и новая вселенная будет расширяться, а затем угасать в небытие при каждом ударе божественного сердца. Он представлял, как вселенная расширяется и сжимается снова и снова, сердцебиение творения, повторяющееся тысячелетиями. Если материя и дух разделились лишь для того, чтобы выявить свою идентичность, если каждый материальный элемент вселенной оказался бы лишь фрагментом духовного целого, движимого стремлением вернуться к своему первоначальному единству, можно было бы различать такие понятия, Как материя и дух, творение и творец, разве не должно быть в каждой точке совершенной взаимной адаптации между причиной и её следствием, пульсирующим в космосе? Скрытая внутренняя камера работы теперь открывается взору. Чем же является божественное сердце нашим собственным? Он пригласил свою аудиторию в будущее, где чувство индивидуальности постепенно сольётся с общим сознанием. Мы все знали эту истину в детстве. В воспоминаниях шептали, что наши собственные души бесконечны, вечны. что для каждого человека не существует ничего больше, чем его собственная душа. Безграничность каждой души утверждает не иерархию, а абсолютное равенство душ и сущностей, абсолютная невозможность для какой-либо души чувствовать себя ниже другой, интенсивная, всепоглощающая неудовлетворённость и бунт при этой мысли. Всё это, вместе с вездесущими стремлениями к совершенству, есть лишь духовная, совпадающая с материальной тяга к изначальному единству. Эта уверенность и стремление являются доказательством того, что ни одна душа не уступает другой, что каждая из них А часть и является своим собственным богом, собственным творцом, что каждое существо является индивидуализацией божественного духа, а воссоединение этой рассеянной материи и духа будет лишь воссозданием чисто духовного и индивидуального бога. Росеевое Бога в материи и духе вселенной, восстанавливая фрагменты до единства, а затем снова взрывая их на частицы, о наделял каждый элемент материи той же священной аурой и жизненной силой, что и живые существа и сам Бог. Для По это метафизическая истина тождества Бога, индивидуальных душ и природы. являлась также повествовательной необходимостью, причиной замысла. Болезненная неполнота, которую мы испытываем как земляне, это иллюзия. Наше причувствие бессмертия полностью оправдано. Общее количество удовольствия, которым наслаждаются все рассеянные существа, равно удовольствию, получаемому от возрождённой божественной частицы. Наше осознание как своей индивидуальности, так и тождество с Богом растёт по мере того, как яркие звёзды смешиваются, сливая отдельные личности в общее сознание. Стремление и страдание каждой отдельной жизни оказываются лишь сном внутри сна. Сказкой внутри сказки, в которой начало вечно за началом. Возможно, существует даже безграничная череда других вселенных, более или менее похожих на нашу, растущих и уменьшающихся, но за пределами нашей способности наблюдать их, каждая из которых существует отдельно и независимо в лоне своего собственного и особого бога. В заключительные слова по повторяют спиралевидной орбиты и ступенчатую архитектуру его проекта. Между тем, держите в уме, что всё есть жизнь, жизнь, жизнь в жизни, меньшее в большем, и всё в духе Господнем. Эти же слова появились в Острове Фий. Фантосмагорической грёзе, которую он предложил в 1841 году в качестве ответа на вопрос своего сонета к науке: как поэт должен любить науку? Секрет лабиринта Эврики заключается в том, что сердце это целое. Идентичность разделяется между ядром и оболочкой, внутренним и внешним, между душой и телом, духом и материей. чувством и разумом, красотой и истиной, с собой и другим, созерцающим и созерцаемым, поэзией и наукой. Они образуют бесконечно резонирующую структуру, состоящую из странных фрактальных симметрий, повторяющихся в каждом масштабе композиции. Рецензентов поразило выступление по его увлекательный и энергичный стиль изложения. Некоторые свидетели говорили, что лекция держала аудиторию подобно сеансу гипноза. На протяжении рапсодии самого интенсивного блеска оратор казался вдохновенным, и вдохновение почти болезненно воздействовало на скудную аудиторию. причины тимой ночной. Для произведения настаивающего на симметрии и единстве эффекта Эврика поразительно многословна и однобока. Её тон меняется от тихого благоговения перед величием вселенной до широкого юмора и болезненных каламбуров, от придирчивого технического анализа до полемики с намёками на насмешку и намеренную мистификацию, от парящего экстаза до трогательной искренности. Лекция по, как и книга Эврика, состоящая из 100 страниц, вышла беспорядочной, серьёзной, славной, но беспорядочной. Невозможно определить, насколько его дезориентирующий, сводящий с ума эффект был преднамеренным. Возможно, как иллюстрация сложности, нестабильности и в конечном счёте невыразимой тайны вселенной, или просто результатом невыполнимой задачи, которую поставил перед собой По. По Хотел сделать масштаб и сложность вселенной доступными для понимания, чтобы передать расстояние между нашим солнцем и близлежащей Альфа Лиры. Нам нужен язык архангела. Не имея такого органа, он предложил аналогию для создания цепи градуированных впечатлений, с помощью которых только интеллект человека может рассчитывать охватить грандиозность величественной совокупности. пушичному ядру, летящему с нормальной скоростью, понадобилось бы 6 столетий, чтобы достичь Нептуна. Недавно открытые планеты, которую по считал внешним пределом нашей солнечной системы. Некоторые свет, доходящий до нас из туманностей, достигает возраста в 3 миллиона лет. А магическая трубка Лорд Дороса шепчет нам на ухо секреты миллионов минувших веков. Такие примеры подтверждают, что пространство и длительность едины. По представил свою лекцию как рискованное технологически подкреплённое представление, сродни тем, что проводятся с помощью волшебных фонарей или диорам, машины для создания стихов и практической иллюстрации калейдоскопической эволюции. Длинные тире и курсив, которыми По украсил свой текст, выполняли роль болтов, стержней, регулировочных винтов его риторического аппарата. Они перенаправляли внимание читателей и фокусировали его на понятиях, которыми по стремился произвести впечатление, подобно волшебному фонарщику, поворачивал восприятие читателя, смешивая образы и аргументы в неделимый индивидуальный эффект, видение вселенной в целом. Он хотел, чтобы читатель летал с молниеносной мыслью криптографа, с крыльями ангела или присоединился к атоนิсту Демокриту, который погиб, прыгнув в вулкан на Эtnie, в расплавленной зоне между материей и мыслью. Однако при всём своём головокружительном движении и игре масштабов Эврика взяла за основу факты и аргументы современной науки: Ньютона, Бэкона, Гумбольдта, астрономов Энке и Лапласа. Его взгляд на материю, как на взаимодействие притяжения и отталкивания, опирался как на Канта, так и на химика Босковича. Его долгие рассуждения о Нептоне который он считал первой планетой, сконденсировавшейся из туманности нашей солнечной системы, включили в себя недавние дебаты об открытии планеты и её орбите, в которые Пирс, наряду с Гершелем и Араго, был вовлечён. По также ответил на вызов небулярной гипотезы, которую всего за несколько дней до его лекции отстаивал шотландский астроном Джон Прингл Никол в своих выступлениях перед Ассоциацией библиотек Нью-Йорка. Они были немедленно напечатаны в газете Грили Трибун и вскоре собраны в памфлет. О выступил против астрономических докладов Росса в Ирландии, Пирса в Кембридже и Митчелла в Тенценате о том, что туманность в созвездии Ориона разрешена мощными телескопами. В своих лекциях Никл уклонился от спора, восхищаясь возможностями телескопа Росса, и представляя гипотезу о туманности как надёжное подтверждение своего главного убеждения универсального закона прогресса эволюции, непрекращающийся и неодолимый продвижение от несовершенного к совершенному. По смело заявил, что простое визуальное доказательство вряд ли будет убедительным, и что гипотеза о небулярных явлениях слишком красива, чтобы не обладать истиной. Выражение и неожиданные доказательства приведут к тому, что теория будет исправлена, уменьшена, просеяна, очищена, пока не останется только необременительная последовательность. Это суждение относилось к весьма общей теории или к произведению искусства. К Эврике прилагалось краткое предисловие, в котором книга тесно увязывалась с его собственными критическими теориями и с научной романтикой следов. Он предлагал Эврику как произведение искусства или, если я не слишком возвышенно утверждаю, как поэму. По делал ставку на признание произведения красотой, которой изобилует его истина. Нитью связывающей эстетику и науку для По стал замысел Этот термин был одним из основных в естественной теологии, но по не поддерживал основное христианство. В течение многих лет он строил аргументы против Бриджвотерских трактатов, не потому, что сомневался в существовании божественного замысла, а потому что видел, что их взгляд на гармоничное, исключительно благожелательное, ориентированное на человекотворение, противоречит ему со всех сторон. Протестантские естественные теологи, по его мнению, не считались с вездесущностью разрушения и хаоса, извращённостью человеческих побуждений, красотой несовершенного и странного. Он также отвергал линейный взгляд на причинность, что все вещи могут быть объяснены ссылкой на единое божественное намерение или действие. В Эврике он вернулся к своему аргументу против Бриджвотерских авторов об обратимости причины и следствия. В божественных творениях мы способны в любой момент принять причину за следствие или наоборот. Так что мы никогда не сможем абсолютно точно определить, что есть что. Например, утверждал он, в полярных регионах люди нуждаются в высокоэнергетической пище, которая как раз и доступна в виде тюленьего и китового жира. Пища там находится для того, чтобы кормить людей, или люди там находятся для того, чтобы потреблять пищу? Такая взаимная адаптация заложена в симметричную структуру Вселенной. Он находил конец всех вещей метафизически связанным с мыслью о начале. Окончательный крах стал следствием начавшегося извержения, так же как два его движущих принципа связаны взаимной зависимостью притяжение и отталкивание. Материальное и духовное вечно сопровождают друг друга в стражайшем сотрудничестве. Он утверждал, что этот замысел даже более фундаментален, Чем гравитация, желание рассеянных частиц вернуться друг к другу, выраженное в виде гравитации, является простым следствием их изначального единства. Каждый элемент его сюжета возникает из лона тезиса, из сердца правящей идеи. По применял свою теорию литературной композиции к божьему творению. Оба они сосредотачивались на единстве эффекта. В этом смысле, утверждал он, совершенство замысла действительно и применительно недостижимо, но только потому, что его строит конечный разум. Замыслы Бога совершенны. Вселенная есть замысел Бога. Каждый настоящий художник или учёный стремится следовать, подражать и предвосхищать совершенные симметрии божьего замысла. Настоящие критики знают об этом. Удовольствие, которое мы получаем от любого проявления человеческой изобретательности, возрастает по мере того, как произведение приближается к абсолютной взаимности адаптации. О, нашёл дальнейшее подтверждение замысла то, что Уэвл назвал созвучием в предлагаемых решениях фундаментальных вопросов: биологических, астрономических и моральных. Чарльз Дарвин, родившийся в 1 год спо, также пытался осмыслить новизну и конфликты в природе, борясь с естественной теологией. Следами и аргументами Чарльза Бэбиджа в пользу единого естественного закона. Они оба объясняли происхождение видов, хотя публикация Дарвина появилась в 1859 году. Как результат единого закона и всеобщей борьбы Для Дарвина закон естественного отбора накладывал ограничения на вариации, сохраняющиеся от каждого поколения, хотя его теория не проливала свет на причину этих вариаций. Для По центральной космической борьбой стала борьба между давлением гравитации и взаимным увеличением электричества. борьба, которая подстёгивала рост жизненной силы, сознания и мысли. Этот конфликт тесно связан с неоднородностью, сложностью видов в животных. порождая более энергичных, более способных, высших и ещё более высших существ. В качестве иллюстрации он привёл ультратропическую растительность, обнаруженную на островах Южных морей. Те же свидетельства роскошной и разнообразной жизни, о которых сообщали Гумбольдт и другие путешественники и которые привлекли Дарвина на Галапагосы, Решение другой загадки, найденное по, позволило ему занять достойное место в истории астрономии. Прусский астроном Ольберс, который объяснил существование астероидов nebularной гипотезой, обратил внимание на парадокс. Если Вселенная бесконечна, как считал Ньютон и его последователи, и пространство заполнено бесконечным числом небесных тел, то свет от этих звёзд должен заполнять ночное небо. Однако ночное небо тёмное. По сформулировал то, что было названо парадоксом Ольберса, следующим образом: если бы череда звёзд была бесконечной, то фон неба представлял бы нам равномерное сияние, поскольку на всём этом фоне не может быть абсолютно никакой точки, где не было бы звезды. Объяснение данное по соответствует мнению физиков 21 века. Вселенная конечна. У неё было начало и будет конец. Поскольку количество звёзд ограничено, они оставляют между собой тёмное пространство. Это решение не опровергает фундаментальный принцип Ньютона бесконечность пространства. Более важным, по мнению По, являлось моральное понимание, которое давала его космология. Развитие замысла Вселенной создаёт максимум неоднородности, различий и отношений. Правильное позитивно, неправильное негативно. Это просто отрицание правильного. Как холод это отрицание тепла. Как и в мистическом откровении, боль существует для того, чтобы мы могли познать удовольствие. Эврика утверждала, что любые два противоположных понятия внутренне сущностно связаны друг с другом, являются частью божественной субстанции и различаются лишь поверхностно. Мы испытываем ограничения, потери, конфликты и разочарования из-за противоположностей и разделений материи. И всё же каждый атом каждого существа материального и духовного бьётся вместе с божественным сердцем. В рассказе о существовании зла становится понятным и следовательно переносимым. А наши души больше не выстоят против печали, которую мы сами себе навязали. отделение от других и от изначального источника, который одновременно является частью нас, это временная иллюзия. Знание о нашем возможном и полном восстановлении говорит по является нашим утешением. Отклонение и столкновение. Космология по черпалось из весьма эклектичных источников. Из евангельского мелиномизма он позаимствовал апокалиптический огонь и всемогущего бога, хотя не многие христиане признали бы его видение в вечной жизни как безличной дезинтеграции в божественную субстанцию, где христа нигде не видно. Он впитывал квазиматериальные эфиры мисмеристов и повторял метафизические схемы участия в живой динамичной природе с веденбургянство, трансцендентализма и натурфилософии. Его умирающий и возрождающийся космос, основанный на фундаментальном законе, напоминал стоиков. Возможно, он даже использовал недавно переведённые индуистские космологии, которые начали появляться в филологических кругах. Эврика многим обязана эпикурейскому представлению о том, что жизнь и мысль возникают из взаимодействия мельчайших частиц материи. Как и в поэме Лукреция, природа вещей поописывал вихри и водовороты как источник жизни и порядка от мельчайших до самых больших масштабов. От первых скоплений материи, следующих за первобытным колебанием атомов, до завихрений спиральной туманности. Это космическое видение роста материи перекликалось с эпической поэмой Эразма Дарвина о материалистическом творении ботанический сад. где также предсказывалось, что космос разрушится и возродится. Дарвин писал: "Звезда за звездой устремляться с высокого свода небес. Солнца тонут в солнцах, и системы, системы рушатся. Стримглав, угасая в один тёмный центр, падают. И смерть, и ночь, и хаос смешивают всё это". Пока корабль не потерпит крушение в выдень шторма, бессмертная природа принимает свой изменчивый облик, поднимается со своего погребального костра на крыльях пламени, испарит и сияет другой и тот же самый. По серьёзно относился к случайности, но подобно переводчику Ио полагает Лукреция из XIX века Джону Мейсону Гуду и в отличие от Эразма Дарвина в Эврике он пытался примирить хаос с божественным провидением и замыслом. Попродолжал проект естественной теологии, хотя и с радикальными изменениями. В его проекте конфликт И дисгармония проявлялись повсюду, а виды и индивидуумы не имели внутренних границ. Жизнь возникла из материи, а материя бурлила жизнью. Симметрия и единство реализовывались в огненном разрушении. Его парадоксальная убеждённость в врождённой тяге к извращениям стала моральным эквивалентом предопределённого эпикурейского поворота. Напо несомненно повлияли следы и их законов непрерывного порождения солнечных систем и живых существ. Для обрежьвоторских авторов Бог всегда присутствовал, управляя инертной материей и сохраняя её. В отличие от них, автор Следов и Чарльз Бэббидж считали, что Богу не нужно поддерживать и корректировать свои законы. Он мог бы запрограммировать их в самом начале и оставить их действовать по своему усмотрению. По писал в Тайне Мари Роже, дело не в том, что божество не может изменить свои законы, а в том, что мы оскорбляем его, воображая возможную необходимость изменения. Однако, несмотря на большое сходство со следами, Эврика основательно отклонилась от линейного оптимизма, закона прогресса. Научная романтика По начиналась как восходящая линия, но в кульминации она свернула и образовала петлю. Он прервал прогресс крахом, за которым последовал возвышенный пожар, а затем всё началось сначала. Более того, космология Эдгара По не преследовала атеизм. Эврика была в высшей степени теологическим текстом. В нём Бог представлен не просто как творец, управляющий и хранитель вселенной, но и как её реальная и полная субстанция. Есть ли всё можно понимать как причину или следствие? То отдельной первопричины больше не существует. Всё есть или является её частью. О вписал вселенную в пантеизм и неустойчивый материализм. Материя переходит в состояние, напоминающее дух и разум, и все они воложены в жизнь божественную. Ранее он оттачивал свои аналитические навыки, эмпатически проникая в мысли шахматной машины, бесчеловечных убийц, хитроумного министра и множества поэтов, романистов, учёных и философов. В Эврике он адаптировал свои мысли к уровню бога и его творения, разделяя божественные идеи, думая о космосе и вместе с ним по понял, что он Вселенная и божество должны быть едины. Прозрение Эврики провело читателей через повторяющиеся процессы разделения, суждения и противопоставления одновременно материального и ментального, лишь для того, чтобы воссоединить их с тем, что они видят. Эврика представляла собой один из самых творческих, дерзких и идиосинкразических синтезов науки и эстетики в Америке XIX века. Фраза Вселенная звёзд Universe Stars, написанная заглавных букв, может навести на мысль о параллели с Соединёнными Штатами United States. Попытка автора установить баланс между индивидуальностью и единством, между равенством и различиями Его декларации взаимной зависимости может быть воспринято как подтверждение непереходящих противоречий его нации. Но если ли это аллегория Америки, то дорога, которую по видел впереди, колебалась между раем и адом, каким-то образом сохраняя в поле зрения и то, и другое, идеи, которые могут увлечься ангелы или демоны. Эврика приберегла свою самую жёсткую критику для современной науки. Хотя по компетентно и уважительно опирался на физику, астрономию и естественную историю, он начал с атаки на озость профессиональных учёных людей. Плывя против течения научной специализации, эмпиризма и профессионализации, Эврика стала запоздалым вкладом в затмивший мир проект натурфилософии. Поиск единой системы причин для всей природы Отсюда и посвящение книги Александру фон Гумбольдту, чей многотомный Космос осмелился предложить всеобъемлющий и не своевременный взгляд на все более разрозненные области науки. Познал, что он поступает не по правилам, что он обречён. Он признавал, что его книгу оценят только те немногие, кто любит его и кого любит он, те, кто чувствуют, а не те, кто думает. Несмотря на свою убеждённость в том, что его книга истин произведёт революцию в мире физической и метафизической науки, он заявил: "Я хочу, чтобы после моей смерти эту работу оценили только как поэму". Он подозревал, что его литературная слава помешает завистливым критикам признать его научные идеи. Поэт, создавший великую, под этим словом я подразумеваю результативную поэму, должен быть осторожен, чтобы не отличиться в любой другой области литературы. В частности, пусть он не предпринимает никаких усилий в области науки, разве что анонимно или с целью терпеливо дождаться суждения потомков. Эврика была явно адресована читателям, которые найдут её после его смерти. Он убеждал своего редактора напечатать первый тираж в 50.000 экземпляров, но Патнем согласился на 500. Публикация встретила как похвалу, так и осуждение. Hans Merchants Magazine назвал Эврику поразительной работой, которую следует отнести к области поэзии или романтики. Увидев много истинного в грандиозной утопии вселенной, газета Уолта Уитмена Brooklyn Eagle отметила новые и поразительные мысли, а Натаниэль Уильямс поставил по в один ряд с Чалмерсом и учёным из Нью-Йоркского университета Джоном У Дрейпером в современной тенденции преяснять научные истины, обращаясь к чувству прекрасного. Газета Грилли Трайбон признала смелость, с которой По отбрасывает все прежние системы философов и теологов. Теологи пришли в меньший восторг. Журнал New Church Repository, журнал под редакцией Джорджа Буша, дал сдержанный ответ. Он называет свою работу поэмой, возможно, потому, что, как и мадам де Сталь, считает саму вселенную скорее поэмой, чем машиной. Рецензия рекомендовала принципы философского дискурса о бесконечном Сведенборга в качестве коррекции и пантеистических тенденций По. Студент-теолог Джон Х. Хопкинс, друг Марии Луизы Шё, встретился с По, чтобы попытаться отговорить его от ереси. В своей рецензии в The Literary World он беспокоился за душу каждого. Кто прислушивается к утверждениям Эврики. Он протестовал против колебаний произведения между христианством, деизмом и политеизмом. Самое ужасное, заметил он, что системы пантеизма так или иначе вплетена в текстур. Он считал, что книга бессмыслица, если не богохульство. Очень возможно, что и то, и другое. Под заголовком Великий литературный крах Ехидный Томас Данн в English сообщил об обрушении книжного стеллажа в издательстве Патнама. Новый носельщик, ещё не знакомый с дельным весом различных американских авторов, неосмотрительно навалил на эти полки всё издания, новые поэмы по Эврика. Кружащие научные вагоны. Воэврики попринимал научные факты в той мере, в какой они соответствовали действительности. Но простые факты никогда не заходили достаточно далеко. Взятые сами по себе, они ограничивали знание узкой, разобщённой плоскостью. В наборе инструментов официальной науки, говорил он, интуиция и воображение заменились осторожным сочетанием дедукции и индукции, а общие взгляды и скачкообразные аналогии были запрещены. Он также бросил вызов формирующейся институциональной инфраструктуре науки и авторитету, которым она наделяла небольшую самоопределяющуюся группу экспертов. Газета Boston Journal, цитируя отчёт о лекции в Morning Courier, саркастически заметила: "Мистер По уже великий человек, если он установит эту теорию к удовлетворению учёных и философских астрономов". Его величие не будет знать границ. Однако многие учёные-астрономы и другие профессиональные деятели американской науки в тот момент сознательно отворачивались от публики. После многолетних уговоров они создавали учреждения, в которых могли вести свои дела на безопасном расстоянии от вмешательств спекуляций и надувательств толпы. Как и планировалось, годом ранее, в сентябре 1848 года, бывшая ААГН собралась в Филадельфии. Теперь они называли себя Американской ассоциацией содействия развитию науки. AASRN. Генри Дарвин Роджерс в составе комитета с Пирсом и Агассисом разработал устав. Ассоциация будет собираться каждый год в Новом городе под руководством избранного президента и должностных лиц. Членами могли стать все, кто связан с наукой, при условии, что они были выдвинуты одним из членов ассоциации и одобрены постоянным комитетом. В ААСРН войдут также женщины, в том числе наблюдательница комет Мария Митчелл. Членство будет зависеть от известности человека и одобрения истинных учёных. На собрании 1848 года члены ассоциации заявили о своём общем намерении. С помощью периодических иммигрирующих собраний они должны были связать разрозненные регионы, обеспечить общее и более систематическое направление научных исследований, добиться финансовой поддержки и более обширного применения своих трудов. Первым президентом ААСРН стал Уильям Рэдфилд. Нью-йоркский инженер-параходчик и метеоролог, заслуживший международную известность благодаря своей теории вихревых бурь. Он заказал первый коллективный проект, финансируемый государством. Они запросили у министра военно-морского флота средства для Мэттью Мори, директора военно-морской обсерватории, на сбор информации из судовых журналов для составления улучшенных океанографических карт. Бейч не присутствовал на первом собрании, что объясняет, почему ассоциация предоставила такие важные роли Рэдфилду, яростному сопернику Бейча и соратнику короля Буль Джеймса Эспи и Морри. Будучи главой военно-морской обсерватории, Мори конкурировал с Национальной геодезической службой Бейча за государственную поддержку. Ведь его ватные теологически окрашенные угодные толпе сообщения Мори и, по словам Бейча, слабое понимание математики приводили шефа в ярость. Бейч быстро исправил свою опролошность. Генри избрали вторым президентом ААСРН. третьим стал Beach, а за ним последовали Agassis и Piers. После первого года деятельность ассоциации полностью направлялась внутренним кругом Beach. Эта клика вскоре стала величать себя заговорщическим именем Лацароние в честь неаполитанских нищих. Деневое братство, готовое пойти на всё, чтобы получить правительственные подачки и достичь своей цели. Во время своего президентства Беч провёл бюрократическую реформу, чтобы ААСРН функционировало не как клуб джентльменов, а как система, как это было в случае с Бюро мер и весов. Все её аспекты должны были обрести стандартную, методичную регулярность. Теперь, когда у настоящих людей науки Америки появилась общенациональная организация, Беч и его союзники будут держать её в крепкой узде, так же как они делали это со Смитсоновским институтом и Национальной геодезической службой. В президентском обращении Генри кратко сформулировал миссию ААСРН. отстаивать претензии на оке на общественное уважение и продвигать природу и достоинство этого занятия религии тоже отводилось место Ассоциация могла указывать на те элементы, которые с помощью науки влияют на материальное и духовное совершенствование человека. Но самое главное, она должна была стать научным авторитетом нации, трибуналом для отделения настоящей науки от шарлатанства, всегда готовая разоблачить козни притворщиков. Бейч и его союзники устанавливали верховную власть над наукой и нерегулируемыми дебатами предыдущих десятилетий. Они определяли и защищали границу между законными и незаконными темами, методами, аргументами и авторами. Космология Эдгара По в Эврике стала именно тем видом публично ориентированных свободных, обобщающих, идиосинкразических и нелицензированных спекуляций, для исключения которых была создана ААСРН. Как и Эврика, ААСРН появилась сразу после спора о следах который показал учёным, как легко их авторитет может быть поколеблен хорошей историей, подкреплённой доказательствами и аргументами, и широко освещённой в прессе. ААСРН будет стоять выше мимолётных энтузиазмов и разрушительных страстей как в науке, так и в религии и политике. По мере приближения выборов 1848 года Компании кандидата от вигов, героя мексиканской войны Закари Тейлера ильюиса Касса от демократической партии оказались такими же острыми и спорными, как и все предыдущие. Столкновение из-за рабства ставило союз под сомнение. Несмотря на первые попытки Агассиса Мордона и Джасаи Нота придать палингенезу и науке о расах печать легитимности ААСРН, например, представив их на собрании в Чарльстоне в 1850 году, Где Нот прочитал лекцию физической истории евреев, а Агассис представил аргументы, доказывающие, что европеоид и негр всегда были разными зоологическими видами. Бейч и Генри отодвинули такие темы на второй план в интересах научного единства. Однако, какими бы ни были взгляды отдельных членов организации на мексиканскую войну и распространение рабства на запад, земли, открытые для заселения белыми, означали постоянный спрос на научных экспертов: геодезистов, геологов и инженеров-строителей. Члены ААСРН, работая вместе с Бэйчем, Генри и Пирсом на институциональных базах в НГС Смитсоновском институте и элитных университетах будут готовить и поставлять их. Зарождалась американская наука. Новая профессия заявляла о себе в общественной жизни. Покорно расширяя американскую империю и подчиняя природу универсальному закону, стандартным методом укромным личным привычкам и центральному управлению. У неё было большое будущее. Здесь будут составлять карты новых территорий и давать рекомендации по телеграфам, железным дорогам, заводам, портам и маякам. Здесь будут помогать накапливать бы и припасы, и строить оборонительные сооружения как для Союза, так и для Конфедерации, которую возглавлял друг Бейча по Вестпоинту Джефферсон Дэвис. После гражданской войны американские учёные отправится работать в трансконтинентальные отрасли нефтяной, химической, сталолейной и финансовой промышленности. Ускоряя угрожающая планете производства и потребления. По предвидел многое из этого. Он видел, как метод и механизм расширяют свои владения, растут в силе, сужая реальность до вопросов пользы и выгоды. В беседе Моноса и Уна он предрекает мрачный исход, поскольку божества земли скрываются, появились огромные бесчисленные дымящиеся города. Зелёная листва сжалась перед горячим дыханием печей. Прекрасный лик природы обезобразился, как от какой-то отвратительной болезни. В своей змеевидной логикой Эврика выдвинула альтернативное видение. В отличие от неживой машины, этот космос обладал живой мыслью и страстью. Познавался благодаря скачкам, интуиции и сочувствию. Он никогда не будет полностью украшён анализом и таблицами. В лучшем случае его можно будет проследить и расширить по маршрутам, подсказанным самой природой. Несмотря на эстетику дизайна, он не предлагал наивного возвращения к демской гармонии. По утверждал беспорядок и разрушение в основе существования, а также хрупкую связь человеческих идей и действий с миром. Несмотря на факты и незыблемые истины Эврики, по посвятил её мечтателям и тем, кто верит в мечты. Его рассказчик был опьянён великолепием мира, Его головокружительными хитросплетениями, его бесконечными перерождениями. Его потрясло наше необходимое, абсолютное участие в его жизни и неразрешимая неясность. Красота, симметрия и интуиция давали попонимание великолепно созданного, но не контролируемого космоса, чьи яростные круговороты между созиданием и разрушением оказались идентичны его собственным. Год спустя Отчаянно нуждаясь в деньгах и страдая от галлюцинаций, Пон напишет Марии Клем: "Теперь бесполезно рассуждать со мной. Я должен умереть. С тех пор, как я написал Эврику, у меня нет желания жить. Я больше ничего не смогу сделать".